Глава девятнадцатая. Фантастический доктор и место его обитания. Даже Саня умудрился до тридцать четвертого уровня вкачаться. Что я делал не так? У меня в жопе уже полыхает от того, что дышу всем в спину. Мы сейчас в бункере. Всего три часа прошло с момента покидания квартиры Сашкиных. Я валяюсь на кровати в кабинете начальника и крепко думаю над распределением навыков и одного очка способностей. Однозначно нужен прогресс. Я, конечно, видел способность, даваемую за низкую харизму, но до конца я ее не разовью. Да и дает она преимущество на первый взгляд не прям-таки крутое. Страшный человек. В схватке с вами из-за ауры страха любой противник, способный испытывать страх, временно лишиться 10% своих характеристик. Требование. Харизма. Пять единиц или менее. В перспективе я достаточно быстро могу добить эту способность до второго ранга, что даст 20% ухудшения характеристик противника. Это очень хорошо на самом деле, но есть кое-что еще круче. Правда, я эту способность увидел только тогда, когда наконец-то сумел обнаружить и настроить фильтр способностей, о существовании которого мне рассказала Лиза. До этого они давались в виде длинного хаотичного списка, что требовало вдумчивого пролистывания десятков страниц текста. А теперь просто отфильтровать их и наслаждаться. Очень удобно, скажу я вам. Итак, есть способность, которая в перспективе может перевернуть все. Адаптация. Снижает расход внутреннего ресурса на 10%. Требования. Интеллект. 10 единиц. 5 рангов по 10% снижения расхода? Это просто магия какая-то. И ведь это касается не только медицины, но и остальных навыков. Скажем, появится у меня ремесло. Буду тратить на 50% меньше внутреннего ресурса на создание любых изделий. И жрать это говно предсказателей нужно будет меньше. В общем-то, этот навык жизненно важный, так как легко может случиться что-то плохое, требующее применения моего медицинского навыка и внутреннего ресурса может банально не хватить. Поэтому берем. Без жалости бахнул очко способностей в адаптацию. Теперь 30 очков навыков. Тут и думать особо нечего. Все в огнестрельное оружие. АКМ в идеальном состоянии, и я, благодаря вложенным очкам, уже имею навык адекватной его эксплуатации. Но надо развивать успех. Вложил 30 очков навыков в огнестрельное оружие. Вспышка... Снова полигон, но на этот раз к совершенно новым видам оружия добавились стационарные орудия, а также танковые пушки и пулемёты с ракетными комплексами. Чуметь можно от такого способа подачи. Ладно, вроде отпустила от флэшбека. Что мы имеем в итоге? Характеристики. Сила — 6, восприятие — 5, выносливость — 8, харизма — 4, интеллект — 10, ловкость — 6, удача — 5. Навыки. Свободные очки навыков – 0. Наука – 44. Медицина – 63. Ремонт – 31. Рукопашный бой – 100. Скрытность – 18. Убеждение – 13. Холодное оружие – 48. Огнестрельное оружие – 88. Плутовство – 12. Премиум навыки – Костолом-1.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 Рукопашный бой. Увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. Точные удары. Холодное оружие. Увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Прогресс. Плюс два к выносливости, плюс один к восприятию, плюс один к интеллекту. Адаптация. Минус 10% к расходу внутреннего ресурса. Поднимаюсь с кровати. Пора. Ребята! «Сбор в моем кабинете!» — чувствуя себя большим боссом, объявил я в микрофон для оповещений. Дождался, когда все придут. «Итак, ни для кого не секрет, уважаемые мои, что надо качаться!» — начал я свою речь. «Лизонька, насколько я понял, ты больше всех нас вместе взятых носилась по городу, поэтому прошу тебя припомнить, где какие мертвяки обитаются!» — попросил я бывшую школьницу. «Я абсолютно уверен, что ты не могла не запомнить ареалы обитания особо опасных тварей». «Да, я записывала», — кивнула Лиза. «Вот». Она сдвинула короткий АКС-74У, врученный ей бацом, и вытащила из постоянно носимой с собой сумки банана небольшой ежедневник. «Я их ареалы обитания с картой постоянно сверяла», — дополнила она, листая страницы. «Даже разрабатывала планы, как их убивать». «Вот эти зачеркнутые страницы тут уже не актуальны. Я их убила». «Клёво!» — похвалил её Бац. «Ты реально круче, чем выглядишь. А ты чего на карьере забыла?» Он имел в виду страницу, где довольно качественно и подробно нарисован карьер, в котором обитал один жёсткий чёрный мертвяк, сильно напоминающий мутанта. «Этот чуть не убил меня», — прокомментировала Лиза. «А на карьер я побежала, когда решила уйти из города». «Этот мёртвый заставил меня изменить своё решение. На запад из города не уйдёшь. Он караулит всех, кто пытается пройти мимо милового карьера». «Фу, есть над чем подумать». «Мы его затащим?» — спросил я у всех присутствующих. «А чего нет?» — усмехнулся Бац. «Нас четверо. Мы здесь не первый день. Должны». «Как делить его будем?» — задал я следующий вопрос. Пока не поднимем тебя до приличного уровня, думаю, не стоит делить мертвяков, — решил Бац. Есть кто против? Это правильно, — высказался Саня. Я не против, — ответила Лиза. Приятно, конечно, что ребята пекутся обо мне. Тогда решено, — заключил Бац. А потом, — задала свой вопрос Лиза. А потом в порядке очередности и по ситуации, — ответил уже я. И я вижу в твоих записях, что некоторые твари группируются. «Да, есть такие. Ранги у них примерно одинаковые. Группы по пять-шесть мёртвых. Они самые опасные. Однажды устроили охоту на меня рядом с гормолзаводом», — ответила Лиза. «Их, я считаю, надо убивать в первую очередь, так как они качаются быстрее всех». «Не поспоришь», — согласился сани «Ну чё, выходим?» — задорно улыбнулся Бац. «Док?» «Да, собираемся. Пойдём мочить сначала групповушников». «А потом направимся за карьеристом», — подтвердил я. «И по дороге, если кто-то попадется, обязательно замочим». Где-то в неизвестном месте. «Докладывай, товарищ майор», — приказал властный пожилой мужчина в форме со знаками отличия генерал-лейтенанта. «Группа «Каньюк-03» боевую задачу не выполнила», — кашленов заговорил майор. Спутник засек маячок подполковника Дубинина, но он перемещается слишком быстро и хаотично. Эксперты предполагают, что он находится в теле мутированного заражённого. Судьба остальных членов группы «Коньюк-03» неизвестна, хотя один из членов группы, майор Вяз, был зафиксирован спутником в районе объекта 33ЯУ. Вполне возможно, что он способен выполнить задачу. «Выйти на связь с объектом 33ЯУ, если Вяз сумеет его активировать» распорядился генерал-лейтенант. «Есть, товарищ генерал-лейтенант!» Лес рядом с гормолл-заводом. «И нет, радиационный фон все еще высокий, скорее всего», закончил я небольшую лекцию. «Кажется, мы на подходе». «Да, тут метров триста до завода», подтвердил Бац, сверяющийся с картой ФОГИФ. «Я взял АКМ на изготовку». В магазине через один идут бронебойно-зажигательные со стандартными. Как подсказывает мне память, бронебойно-зажигательные имеют бронепробитие даже лучше, чем у патрона 762 на 39 мм, БП, то есть бронебойного. Согласно заранее разработанному плану, вошли на территорию завода и начали шуметь. По сверениям от Лизы, мертвяки терпеть не могут, когда кто-то забивает на них болт прямо на их территории. Их это страшно бесит — поэтому выдержки хватает ненадолго. Что и подтвердил один из четырех мертвяков, спрыгнувший с крыши заводского здания. Взял его на прицел и открыл огонь. Хлестко стрекотнул АКМ. Я прекрасно знала его склонности задирать ствол, даже специально готовился к тому, что его задерет, но руки помнили приобретенные через интерфейсы навыки, поэтому сделали все без моего участия. Пять пуль кучно легли в череп не успевшего дёрнуться мертвяка и окрасили заводскую стену чёрной краской, подпалив при этом голову. Загорелось неплохо. Ха. Плюс 600 единиц опыта. Отлично. Тут уже не вытерпели остальные мертвяки. Вылезли из самых необычных мест, таких как канализационный люк, присыпанный снегом, крыша заводской пристройки, шифер на который был заранее отделён, а также тупо из сугроба. Всего выбежало встречать нас семеро, поэтому стрельбу начали все. Я выцелил ближайшего ко мне и очередью на пять патронов буквально оторвал ему башку. Плюс шестьсот единиц опыта. Следующий, очередь на пять, готов. Плюс семьсот пятьдесят единиц опыта. Еще один, приблизившийся почти на пять метров, очередь от бедра, пробила грудь в трех местах, а также голову в двух. Плюс семьсот пятьдесят единиц опыта получим новый уровень. Остальных добили ребята. Повисла тишина. Из ствола АКМ валил дым. Тихо падал белый снежок. Мы слушали. Вроде тихо. Хм, кажется, все, произнес я. Их было больше, чем я заметила, сказала Лиза. Получается, они пополняют ряды? Ожидаемо, раз они вообще собираются в группы, заметил я. Ладно, идем к следующему клиенту. Меня все не оставляли мысли о страшном человеке. Все-таки в этом что-то есть. А на какой дистанции это работает? Касается ли мертвяков, в которых стреляешь из огнестрела? А вдруг с увеличением ранга мертвяки теряют чувство страха? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Интерфейсы вообще не особо информативны. Двинулись к карьеру. Отсюда к нему всего два пути. Через леса и поля или через город выбрали первый. До цели километров 6-7, поэтому идти недолго. Снег осложнял путь на невспаханных полях, но это было верно не только на полях, но и в городе, где его так и не убрали. До карьера добрались без происшествий. В полях и лесу делать особо нечего, даже мертвяки это понимают. Посреди белостенного мелового карьера разместилась небольшая заводь, покрытая льдом и снегом. «Туда лучше не соваться», а то можно случайно нырнуть под лед и не всплыть. «Не видишь его?» — спросил я у Лизы. «Вижу. Он там же, где и в прошлый раз», — ответила девчонка. «Вон тот грузовик у дороги. Он под ним». Я посмотрел на грузовик, представляющий собой ржавый остов самосвала. «То есть ты конкретно знала, где он будет?» — удивился Бац. «Подумала, что он не настолько умен, чтобы сменить место засады», — пожала плечами Лиза. «Тем более место очень удобное. Выскакиваешь, когда кто-то уже прошел мимо тебя, и догоняешь». «Логично». Я вскинул ока и сделал одиночный выстрел в темное пятно между землей и остовом грузовика. Попался бронебойно-зажигательный. Грузовик подпрыгнул, а затем раздался душераздирающий рев. Откинув к хренам остов, из ямы поднялся здоровенный черный мертвяк, обильно украшенный костяными наростами. Морда его, вытянутая, с массивной пастью, напоминала медвежью. Фигура какая-то стрёмная, но функциональная. Руки и ноги здоровые, а туловище в основном тонкое, но в областях крепления мышц рук и ног утолщённое. Максимум эффективности за минимальную цену, как говорится. «Огонь!» — дал я команду. «Хрен с ним с опытом! Кому повезёт, тому повезёт!» Застрекатали автоматы. Мертвяк начал дергаться от шпигующих его пуль, но упорно пер вперед. Все целились в голову, но карьерист активно вертел ею, поэтому попасть было сложно. Наконец чья-то пуля задела его мозг, и он свалился на землю. «Кто выхватил опыт?» — сразу задал вопрос Бац. Саня и Лиза отрицательно покачали головами. «Я не получил». «Не, я не получил нихрена», получил ни хрена ответил Бац на немые вопросы с нашей стороны. Затем снова посмотрел на меня. «Ах, ты ж хитрая жопа! Док, он твой!» Я прицелился в черепушку мертвяка и дал очередь на треть магазина. В последний момент ублюдок что-то почувствовал и дернулся, но это его уже не спасло. «Плюс 4500 единиц опыта. Получен новый уровень. Получено два очка способностей. Охренительно! Я уже 22-й!» Мощный был паскуда. «Я считаю, что на сегодня достаточно», — сделал я объявление. «Возвращаемся домой». Бомбоубежище. Знаете, каково это, когда из опасного окружающего мира, где тебе реально может просто не повести и тебя сожрут, возвращаться в помещение максимальной безопасности? Это ощущение не передать. Лиза сразу скинула снарягу и ушла в насосную, чтобы разбираться с водой. Саня пошел помогать ей, а бац, скрылся в комнате для персонала. Я завалился на кроватку в кабинете начальника и начал думать, куда потратить так неожиданно прилетевшие очки способностей. Как и в случае с десятым уровнем, их никто не ждал, а вот они. Думаю, следует отдать их на навык первостепенной важности. Вкладываю в адаптацию. Так будет лучше для всех, а не только для меня. Очки навыков раскидываю традиционно. 12 в огнестрельное оружие, что доводит его до максимума, а остальное в медицину. Выскочило сообщение о возможности выбора премиум-навыка. Открыто три вариации развития навыка огнестрельное оружие. Первое. Чутье стрелка. На дистанции 10 метров видны следы вероятных рикошетов при намерении выстрелить из оружия, находящегося в ваших руках. Второе. Аккуратность стрелка. Оружие получает на 1% меньше загрязнения при эксплуатации. Третье. Сердце стрелка. Отдача при использовании огнестрельного оружия снижается на 1%. Даже не знаю, блять, что выбрать. Чистить оружие я уже умею, поэтому от этого сервиса откажусь. С отдачей работать тоже особо не надо. Если не стреляешь из всякого незнакомого говна, то страдать от отдачи не будешь. Однозначно. Чутье стрелка — наш кандидат. Перспективы снегсшибательные. Можно будет на хорошей дистанции пристрелить кого-нибудь рикошетом. ну реально это может пригодиться только на дистанции до 100 метров, так как я вижу, не сказать, чтобы прям шикарно. Но с уровнем все может измениться. Восприятие 10 очков отстреливаешь за километр жопу белки. Рикошетом. Выбрал чутье стрелка. Поднялся с кровати, взял АКМ, навел его на стену. Комнату избороздили траектории возможных рикошетов. То есть, если я выстрелю вот в эту точку, пуля прилетит мне прямо в затылок? Охуенно. Опускаю ствол, удовлетворенно хмыкаю. Вышел из кабинета спальни и направился к насосам. В тех помещении Лиза возилась в механизме водяного насоса, а Саня молча смотрел на это. «Как успехи?» — поинтересовался я. «Нормально», — вылезла изнутра моторного отделения Лиза. «Я почти доделала один насос». «Сегодня, надеюсь, будет начать набор воды из подземного источника. Ну, в инструкции так написано». «Это лучшая новость, которую я слышал сегодня», — улыбнулся я. «Когда будет вода, будет горячая еда, душ и туалет». «Это причина, почему я тут с двигателями вожусь», — ответила улыбкой Лиза. «Сашка, чего стоишь? Помоги мне вытащить этот патрубок». Я направился на поиски Батса. Нашел его в комнате связи. Эта комната представляла из себя помещение, уставленное различной аппаратурой, предназначенной для радиорелейной и тропосферной связи. «Откуда я это знаю?» — наука подсказывает. «Да, это всё работает, но на связь никто ещё не выходил. И для меня всё ещё является загадкой, где проектировщики спрятали антенны». «О, док!» — приветствовал меня Бац, спуская наушники на шею. «Короче, ты не поверишь!» «Ну?» — спросил я, ожидая худшего. Я сумел связаться с какими-то серьёзными ребятами из Москвы, радостно заявил Бац. Они говорят, что хотят сотрудничать с нами, прикинь? Как ты их нашёл? спросил я холодея внутри. Короче, сёрфлю эфир, думаю, может кто-то ещё транслирует, и натыкаюсь на живую трансляцию, начал Вада рассказывать Бац. Что-то типа: "Коньяк 03, коньяк 03, вызывает центр, ответьте по спецканалу". Я: хозяй, что коньяк, "А что за коньяк, что за центр?" «И ты ответил», — спросил я, с трудом сдерживая раздражение. «Я что, опять долбоёб?» — задал встречный вопрос Бац. «Зависит от того, что ты им сказал», — ответил я. Ответил я спокойно, но у самого активно так сосало под ложечкой, в предчувствии грядущих проблем.